Глава двадцать вторая Добравшись до Бэйна, Зана была в полной уверенности, что учитель мертв. Молнии обратили в прах его одежду, расплавили перчатки и сапоги. Плоть на лице и руках сито обуглилась, обгорела и покрылась волдырями, из которых сочился слизкий оранжевый гной. Несколько паразитов на груди и животе погибли, их коричневые раковины почернели и растрескались под воздействием электрического разряда. Из-под скорлупок ползли едва заметные струйки черного дыма, неся с собой такую тошнотворную вонь, что у Заны скрутило желудок. Но грудь Бэйна едва заметно но все же вздымалась. Дыхание было слабым, почти неразличимым. Похоже, учитель лишился сознания от шока, нестерпимой боли. Зана подождала, надеясь, что паленные ткани начнут процесс регенерации, но... Раны Бэйна не могли исцелиться, и даже способности арбалисков не могли помочь здесь. Звук открывшейся двери заставил Занну повернуться. Дравит высунулся из своего укрытия. Он окинул взглядом устилавший зал тела, увидел Занну, склонившуюся над учителем. "Он?" Дравит оставил вопрос недосказанным. "Он жив!" со злостью бросила девушка, поднявшись на ноги. Дравит не спеша выбрался из каморки здоровой рукой прижимая к груди галокрон бели и инфокарту. Когда кузен подошел поближе, Занна протянула руку и выхватила ношу. Дровид, похоже, даже не заметил, он не мог оторвать взгляды от человека у ног сестры. Обожженной, полужевой оболочки, каким-то непостижимым образом до сих пор цеплявшегося за жизнь. «Собери мечи!» — приказала Занна. Мы уходим. Доровит, сочтя за лучшее не обсуждать приказ, принялся подбирать оружие павших джедаев. Трофеи триумфа ситов на Титоне. Зан убрала инфокарту и голокрон в карман на поясе. Глубоко вздохнула и сосредоточилась. Призвав силу, девушка подняла тело Бэйна и удержала над полом на весу. Так она пронесла учителя всю дорогу от выхода из крепости. Доровит, не отставая, плелся позади, задумавшись, на каком из двух кораблей лучше лететь с Титона. Зана все же остановил выбор на ларанде Он был гораздо больше и, к тому же, имел полностью укомплектованный медицинский отсек. «Открой трюм!» — приказала девушка, кивнув на корабль. Доровит... Помчался выполнять приказ, а Занна осторожно приподняла учителя и направила его внутрь ларанды На борту они подключили Бейна к насосу, подающему Бакту. Было очевидно, что травмы темного владыки требовали полного его погружения в Бакта-камеру, как минимум на несколько дней. Но такими излишествами Занна похвастаться не могла. Бакта-насос был лучшим из того, что имелось в наличии. Он впрыскивал большую дозу целительной жидкости прямо в вены, прокачивал ее по телу, затем отфильтровывал и повторял процесс. «Состояние стабильное», — сообщил Доровит, — «но долго он не протянет. Погибая арбалиски отравляют носителя». «Ты читал инструкции на диске?» — сказала Занна. «Сними их с него». «Даже если я смогу, это не поможет», — сказал Доровит, вспоминая сухие строки текста. Уже слишком поздно. В момент смерти арбалиски пустили токсины в ткани носителя. Они разрушают живые клетки на микроскопическом уровне. Он умрет. Через пару дней. — Ты же драный целитель! — взорвалась девушка. — Так помоги ему! — Я не могу, Зана! — сказал Доровит еле слышно. — Не здесь. У нас нет оборудования и медикаментов. А если бы и были, я бессилен. Когда токсины арбалисков проникают в тело носителя, обратить процесс уже невозможно. «Ты не можешь умереть!» — с горечью думала Занна, кусая губу. «Ты столько еще должен рассказать и научить меня!» «Способности учителя лежат далеко за границей ее достижений. Она могла бы превзойти Бэйна!» Он сам говорил ей об этом. «Но пока его силе можно только мечтать!» Слишком много тайн осталось сию непознанно. Тайн, позволявших обрести могущество гораздо большее, чем то, что принадлежало ей сейчас. Если Бейн умрет, знания будут утрачены. Быть может, однажды она обретет его самостоятельно. Уроки темного владыки гарантировали успех. Но все минувшие десять лет она лишь только училась контролировать силу, тогда как учитель начал складывать кусочки мозаики, которые однажды позволят ситам. подняться с колен и взять в руки бразды правления галактикой. Бен организовал обширную сеть шпионов и информаторов, но Зана не имела представления ни об истинном количестве вовлеченных в нее людей, ни о том, как с ними связаться. Он привел в движение сотни далеких идущих планов, служивших целью укрепления силы и тем самым ослабевая республику. Только теперь Зана начала понимать весь масштаб и сложность политических махинаций учителя. Бэйн был провидцем, смотрел далеко в будущее. Он четко понимал, как в собственных интересах использовать слабости и уязвимости республики. Знал, как не дать джедаям увидеть темную сторону и как заставить их сделать первые шаги на долгом пути, который приведет их к полному и бесповоротному вымиранию». Он умело манипулировал людьми, организациями и правительствами, высаживая семена, которые пролежат в земле много-много лет, прежде чем дать ростки. Если Бейн умрет сейчас, все, в чем ему удалось преуспеть за минувшее десятилетие, сойдет вместе с ним в могилу. Зани придется начинать с самого начала, придется найти и обучить ученика, хотя сама она еще до конца... Не познала собственную силу. Она будет слепо идти вперед, всегда в окружении врагов, и рано или поздно сделает роковую ошибку, которая ее погубит. А вместе с ней и ситов. Этого нельзя допустить. Во имя Ордена она должна сохранить Бейну жизнь. И пусть Деравит не обладает знаниями и силой, чтобы вылечить учителя, она знает того... кто на это способен, того, кто однажды уже спас ему жизнь. «Не позволяй ему умереть!» — пригрозила она Даровиту. Занна вышла из медотсека, зашла в кокпит и села на приборную панель. Она задала курс на Амбрию, но полетят они не в лагерь, они полетят к человеку по имени Колеб. Хотя жилище Колеба стояло почти в сотне километров от их лагеря на Амбрии, Зана никогда не встречалась со знахарем. Она знала о нем только из рассказов учителя. бэйн рассказал, что Колеб знает толк в силе, но контактировать с ней совсем иначе, нежели джудаи и ситы. Светлая страна, темная страна — для него все едино. Он черпает силы самой природы. Тогда слова учителя показались бессмысленными, Но, заходя на посадку у крохотной вечной лачуги, что Колеб звал своим домом, Зана начала понимать. В этом месте обретала энергия. Она взывала на необычном и чужом языке. Она почувствовала ее в воздухе, едва отворились творки трюма, ощутила ступнями, спрыгнув на землю. Казалось, с каждым шагом земля под ногами дрожит, фонит с звуком, слишком высоким для человеческого уха, но достаточно низким, чтобы приплясывать на кончиках зубов. Доровит шел рядом, орудуя рукоятками, направлявшими медицинские носилки лоранды. Они плыли в метре над землей, неся тело Бэйна. Учителя вновь бесцеремонно перемещали, как обыкновенный груз». На сей раз, однако, его поддерживали репульсеры, а не сила. «Потрясающее место!» — выдохнул Доровит. «Я такого никогда не чувствовал. Сила тут такая... грубая, ядреная!» Занна запоздала, вспомнила, что хотя кузен не обладает способностями джедаев или ситов, он может чувствовать силу. «А что, если Доровит может...» «То же, что и колеб. Правда, теперь это уже не важно», — решила Занна. С момента отлета с Титона прошло четыре дня, и Бейну становилось все хуже. «Если не найти помощи здесь, учитель непременно умрет». Беглый взгляд на лагерь не прибавил надежды. Как и всюду на Амбрии, со всех сторон к нему подступали глухие бесплодные пустоши, тянувшиеся вдаль, насколько хватало взгляда. За исключением пары-тройки каменных глыб, единственным, что выделялось на горизонте, была лачуга-колеба и костровая яма. Как видно, лагерь был безлюден. Размеры лачуги не превышали нескольких метров диаметры. Стены жилища под острым углом сходились к вершине, отчего сооружение напоминало грубую версию пирамиды. Сложно сказать, где и как Калеп раздобыл древесину для постройки домишки, но он, очевидно, давно не делал ремонт. Древесная обшивка почернела и выгорела за годы, проведенные под лучами местного солнца, и хотя не гнило в сушливом климате Амрии, на ее поверхности при испарении влаги появились сотни длинных вертикальных трещин. В стене, осмотревшей на... Костровую яму чернел провал невысокого входа. Поверх свисало драное покрывало, легко покачивающееся на пустынном ветру. Яму для костра окамляли кругляши камней, почерневшие и опаленные многолетним дымом и пламенем. По центру давно остывших углей висел огромный железный и пустой котел, поддерживаемый металлической стойкой. Зана вспомнила слова Бэйна о том, как Калле попустил руку в кипящую похлебку. Он обварил себе кисть, доказывая учителю, что не боится боли, равно как и чужих угроз. Десять лет назад знахарь отказал в лечении наставнику, но Бэйн смог убедить его, пригрозив смертью дочурки. Зане почему-то казалось, что даже если она найдет старика, то тут снова откажется тянуть Бэйна с того света. «Есть кто?» — позвал Доровит, его голос показался тоненьким в окружающей пустоте. «Эй!» Зана медленно подошла к обветшалой лачуге и приоткрыла покрывало над дверью. Внутри была лишь маленькая лежанка, пристроенная в углу. Зана отошла от двери и окинула взглядом пустошь, окружавшую лагерь. «Проверяя, не мог ли Калеп укрыться где-то еще?» Даровид осмотрелся на ее манер, после чего озвучил единственное логическое заключение. Тут никого. Ведь пропал не только Колеб, неожиданно поняла зана Куда-то подевались и все лекарства, которыми знахарь врачевал больных. И где продукты первой необходимости? Еда, вода, топливо для костра, необходимые для выживания. зана вспомнила, что Колеб прилетел на Амбрию, спасаясь от войны джедаев и ситов. Ему крупно не повезло. Война в конечном счете увязалась за ним даже на захолустную планету. И все же знахарь хранил твердый нейтралитет на протяжении конфликта, наотрез отказываясь помогать представителям обоих воюющих сторон. Один лишь бэйн вынудил его сделать исключение из правил. Быть может, по окончании войны коли решил прервать добровольную изоляции вернуться на родину в лоно галактического общества? Это лишь одно из многих возможных объяснений его исчезновения. Он мог умереть. Прошло десять лет с тех пор, как Бэй наведывался в лагерь Колеба, и хотя тот был далеко не древним стариком, нельзя было спускать со счетов возможность несчастного случая. амбре была опасным и суровым миром. На знахре могли напасть хисы, жуткие плотоядные ящеры, временами выползавшие из глубин озер над... чтобы в всласть наестся. На планете хватало и вполне гуманоидных хищников, горстка людей, что еще жила на планете, выживала ли за счет ковыряния в отбросах, оставшихся после сражения на поверхности и в небесах. Из мусорных куч они извлекали поврежденные предметы и устаревшую технику, которую еще могли починить и продать заержему гостю. Большинство старьевщиков, как они сами себя называли, были простыми людьми, с трудом сводившим концы с концами. Но часть населения пошла по иному пути, избрав преступную стезю и убивая даже за полкредита. Что и говорить о пропавших лекарствах и припасах Колеба. А еще знахарь мог помереть от болезни или недуга, против которых даже он оказался бессилен. Умри, Калле, по естественным причинам, не прошло бы и часа, как останки его не оставил бы после себя никаких следов, растащенные пестрым балаганов пустынных стервятников. Понятно, что здесь они помощи не найдут, но идти куда-то еще просто бессмысленно. Бэйн протянет самый больше день, прежде чем токсины, арбалийсков. В тканях его тела достигнут смертельной концентрации. Зана застыла на месте, не в силах даже думать о том, что делать дальше. И вспомнила еще одну деталь из рассказа учителя. Колеб пытался скрыть от бэйна дочь. Учитель без труда нашел ее в лачуге. Больше в крохотном лагере спрятаться негде. По крайней мере, так было десять лет назад. «Жди здесь». Приказала Зана даровиту, оставив его приглядывать за Бэйном. Она вернулась к лачуге. Она зашла внутрь, и ногое отбросила лежанку, и взору потайную дверцу в полу. Применив силу, она распахнула ее и получила награду. Из подвала на нее глядел человек. На лице мужчины не считалось ни страха, ни гнева. Скорее что-то другое. Он имел утомленный вид, словно знал, что все это ведет его к долгой и нудной перепалке. «На выход!» — приказала Зана, отойдя на шаг от дверцы и положив ладонь на рука и цвета меча. Не говоря ни слова, мужчина поднялся по хлипкой лестнице и вытянулся в лачуге в полный рост. Худощавый среднего роста, пятидесяти летний человек, прямые черные волосы спадали на плечи. За прошедшие десять лет кожа потемнела и обветрилась под жгучим солнцем амбрии. Внешность мужчины не давала повода предположить, что тот обладает каким-то особым способностями или хотя чуточку необходим, но Занна чуяла его огромную внутреннюю силу. — Ты знаешь, кто я? — спросила она. — Знал еще тогда, когда ты и твой учитель стали лагерем неподалеку, — чуть слышно ответил мужчина. — Не знаешь, зачем я пришла? — Я почувствовал, что ты идешь. Я затаился. Зана заглянула в подвал, привитила пауки, битком набитые бутылочками, мешочками, сосудами, сумками и лекарствами и целебными снадобьями, которыми пользовался знак. В углу обнаружилась горка пищевых пайков, рядом с которыми лежали маленькие квадратные контейнеры для припасов. «Когда ты это построил?» — с любопытством спросила девушка. «Вскоре после моей встречи с твоим учителем!» — ответил мужчина. «Я боялся, что однажды он вернется, а моей дочери нужно было надежное укрытие». Он вдруг расплылся в улыбке, но движения губ не наблюдалось ни удовольствия, ни веселья. «Теперь моя дочь стала взрослой», — сказал он, — «она покинула этот дом, уже не вернется, у тебя нет власти надо мной. То есть ты не поможешь учителю?» — спросила Зана, позабыв вложить в голос угрозу. «Теперь меня не заставить», — ответил знахарь, и Зана уловила в голосе мужчины чувство глубокого удовлетворения. Она поняла, что Колеб готовится к этому уже долгое время, возможно, все десять лет. Война между джедаями и ситами уже закончена. Учитель больше не солдат, он обычный человек, который нуждается в твоей помощи. Мужчина улыбнулся вновь, хищно сверкнув зубами. Твой учитель никогда не станет обычным, и умрет он совсем скоро. Одного взгляда на руку знахаря, Извеченную ожогами после свидания с кипящей похлебкой было для Заны достаточно, чтобы оставить всякую мысль касательно воздействия пыток на мнение старика. А подчинить его разум с помощью силы тоже вряд ли удастся. Воля колеба слишком крепка, и его не сломить. «Я дам тебе денег, ты будешь купаться в богатстве!» Мужчина обвел руками простое убранство крохотной лачуги. Какова нужда в кредитах у человека, как я? — как же твоя дочь? — настаивала Занна. — Только подумай, насколько проще ей стало бы жить. — Даже если бы я хотел для моей дочери твою кровавую плату, я не нашел бы способа ее передать. Для полной безопасности я настоял, чтобы она сменила имя при первой возможности. Мне неизвестно ее новое имя, я не знаю, куда она ушла. Закусив губу, Зана решилась на отчаянный шаг. «Если ты не поможешь учителю, я тащу твою дочку. Я найду ее, я буду пытать, а потом убью», — пообещала она, для выразительности делая ударение на каждое слово. но ну, сначала заставлю смотреть, как я пытаю и убиваю всех, кто ей дорог». Колеб усмехнулся, позабавившись пустой угрозе. «Что ж, вперед!» — Иди и ищи ее, а меня оставь в покое. Мы оба знаем, тебе никогда ее не найти. И снова он взял кон. Не зная ни имени, ни примет, будет почти невозможно разыскать девушку, которая может быть на любом из миллиона республиканских миров. Нахмурившись, Занна вновь опустила взгляд на извечную руку мужчины. Шрамы служили немым свидетельством тому, что ей не сломить знахря одной грубой силой. Неважно, насколько ему будет больно, но так как иные пути себя исчерпали, она все же решила попробовать. Протянув перед собой незримую руку силы, она подняла колеба в воздух. Ноги знахря оторвались от пола лишь на несколько сантиметров, но голова прижалась к низкому наклонному потолку. Зану начала сжимать кулак, сдавливая внутренние органы мужчины, медленно разрывая их и причиняя колебу такие мучения, какие лишь немногим довелось испытать. Нетронутыми остались только легкие. Девушка постаралась дать ему достаточно воздуха, чтобы дышать и говорить. — Ты знаешь, как это прекратить? — сказала она холодно. — Скажи, что вылечишь учителя. — Знахарь стонал и корчился от боли, но продолжал упорствовать. — Зана, ты ты что творишь? Доровит заглянул в лачугу, озадаченный, вероятно, ее долгим отсутствием. Он стоял в дверях в ужасе, взирая на сцену пытки. — Прекрати! — крикнул он. — Ты же его убьешь! Отпусти его! Тяжело и раздраженно вздохнув, Зана рожала хватку, позволив Колебу рухнуть на пол. Даровид кинулся к знахарю, но старик покачал головой и с махаром руки отогнал юнца. Он приподнялся на четвереньки, затем встал в полный рост, опершись руками о бока и несколько раз медленно и глубоко вздохнул. Даровид повернулся к Зане. «Ты зачем это сделала?» — разозлился он. «Он отказывался нам помогать», — сказала девушка, обнаружив в своем голосе больше оправдания, чем ей хотелось. — Я не спущу это чудовище на галактику во второй раз! — заявил Колеб сквозь плотно стиснутые зубы. Он все еще мирился с последствиями пытки. — Ты не убедишь меня спасти его! Зана опустилась на колено перед знахарем. — Я могу пробудить твои худшие кошмары и оживить их перед твоими глазами! — прошептала она. «Я могу страхом свести тебя с ума, порвать в клочки твое сознание и на всю оставшуюся жизнь сделать из тебя полуумного идиота!» Дровид глядел на нее не в силах вымолвить ни слова, колеб же сверкал, выводящий из себя улыбкой. аля да, сделаешь это!» — спокойно ответил знахарь. «И твой учитель умрет все равно!» Зана посмотрела на знахаря и закусила губу. Одним движением она встала на ноги и вылетела из лачуги, оставив даровита с Колебом наедине.